Глава тридцать первая. Время жизни. Рубка. Снова запуски. Две штуки. Повторяю. Мамочка моя родная, запричитал помощник. Не писай, Коля, приструнил его начальник. Как наш тенчик? Он подразумевал запущенного моржа. С ним все в норме. Он шикарно шумит. Прошли глубину триста, доложил Мичман, следящий за рулями. На кой хрен я поперся в училище? — спросил себя помощник, отслеживая на индикаторе лавину цифр. — Пошел бы лучше в танкисты. — В современном бою, — заметил капитан, — танк живет в среднем от полутора до двух с половиной минут. — А мы дольше? — съязвил помощник. Капитану захотелось стукнуть его чем-нибудь потяжелее, но под рукой ничего не было.